на завтра заслонка загрохотала лишь далеко за полдень, а деревеневшего фон Дорна за ноги вытащили из щель и поволокли подмышки из одного подвала в другой. Только не холодный, а жаркий, потому что в углу распросной коморы пылал огонь, и приземистый мужик с засученными рукавами в кожаном переднике шевелил там на углях какими-то железками.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 Сказал он уже не Корнелиусу, а приведшим его тюремщикам. Те забожились было, что ни о чем таком вору не сказывали. Но тонкогубой махнул рукой, «Заткнитесь!» «По воле всемогущего Бога, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович оставят земное царствие, отиди в вечное блаженство небесного царствия, а перед тем, как Господу душу отдать...»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 До того, как испустить дух, его царское величество особо наказал единственно не делать попущение тем лиходеям, кто людей божьих до смерти умертвил, ибо все грех уже не перед царем земным, а перед владыкой небесным. И ныне велено вас, извергав, кто попа или черница сгубил, Казнить не милостиво, как прежде, колесованием, а беспощадно, сажанием накал, прежде того мучительно на дыби, изломав. Берите-ка его, голуби. Слыхали, государеву, последнюю волю? Дьяк наставительно поднял палец. Сказано, мучительно. Значит, мучительно. Глава тринадцатая но ее найти нелегко работать с начальником департамента безопасности евродебет банка владимиром ивановичем сергеевым было одно удовольствие этот респектабельный подтянутый господин в неизменном твиде с щеточкой коротко подстриженных усов очень походил на английского джентльмена из той породы что кануло в лету вместе с распадом британской империи Сходство усугублялось тем, что при первой встрече Владимир Иванович легко перешел с Фондориным на английский, на котором изъяснялся почти без акцента, ну разве что несколько злоупотреблял американизмами. Потом, правда, беседовали на русском, но время от времени экс-полковник вставлял какой-нибудь иноязычный оборот «позаковыристей». Разместили Николаса в доме неподалеку от Киевского вокзала, где жило много иностранцев и где не вполне туземный вид магистра меньше бросался в глаза. В двух небольших комнатах, кабинет и спальня, имелось все необходимое для работы и отдыха. Еду постояльцу привозили из ресторана, а когда Фондорину нужно было выйти в город, он находился под постоянным прикрытием неприметных молодых людей в строгих костюмах, Двое вышагивали чуть сзади, а вдоль обочины, не спеша, катил дежурный автомобиль, непременно какой-нибудь огромный вездеход с затененными стеклами. Владимир Иванович заезжал каждое утро ровно в девять и еще непременно звонил вечером. Спрашивал, нет ли новых поручений. С теми, которые получал, справлялся быстро и четко. Лишних вопросов не задавал, в суть поисков, которыми занимался Николас, не вникал. Если все офицеры Комитета госбезопасности были столь же эффективны, думал иногда Фондорин, просто удивительно, что Советская империя так легко развалилась. Очевидно, полковник Сергеев все же принадлежал к числу лучших. Один раз Николас побывал в офисе банка в среднем Гнезняковском переулке, выпил кофе, без коньяку, в превосходном кабинете Иосифа Гурамовича. Банкир пытался выведать, движется ли дело. Но Фондорин отвечал уклончиво, а от приглашения на ужин отказался, сославшись на крайнюю загруженность работой. «Понимаю, понимаю, понимаю», – опечально вздохнул Габуния. Даете понять, что у нас чисто деловые отношения. Понимаю. Ладно, больше тревожить не буду. Работайте. Рабочий день историка начинался так. В половине восьмого подъем, зарядка, контрастный душ, стакан грейпфрутового сока с алкогольными напитками после позорной ночи в клубе Педегри было раз и навсегда покончено. При одном воспоминании о том безобразии и последовавшем за ним тягостном похмелье Николас болезненно морщился. В баре стояла целая батарея бутылок, в том числе и присно на памятный двадцатилетний коньяк, но ко всей этой отраве магистр не притрагивался. В восемь двадцать пробежка по украинскому бульвару в сопровождении неизменного черного джипа. В девять... Визит Сергеева. Полковник привозил очередную порцию книг, спрашивал о предполагаемом распорядке дня, в течение десяти минут вёл светский разговор о политике. По убеждениям он был патриот и непреклонный государственник. И удалялся, после чего Николасу доставляли завтрак. Потом работа. В первые дни она заключалась в чтении исторических книг. Свой интерес к легендарной библиотеке Иоанна IV магистр старался законспирировать, так что публикации на эту тему составляли лишь малую часть запрашиваемых им монографий, документов и мемуаров. Возможности Владимира Ивановича, кажется, и в самом деле были неограниченными. По вечерам на квартиру доставляли каталожные ящики из главных московских библиотек, а потом уже ночью увозили обратно. Никогда еще фандорин не занимался исследовательской работой в таких завидных условиях. На третий день, штудируя труд профессора Белокурова о библиотеке московских государей в шестнадцатом столетии, Николас сделал невероятное, фантастическое открытие. В знаменитом списке царской Либерии, обнаружено 180 лет назад дербцким профессором Добеловым, среди прочих латинских и греческих манускриптов, значилась книга некоего древнего автора, неизвестного современной науки, математика Замолея.